Глава девятая Лев широкими шагами мерил библиотеку. Пушистые ковры смягчали звуки, пухлые тома вбирали в себя тысячи непроизнесенных гневных фраз, а сам воздух казался раскаленным от яростных мыслей, терзавших князя. Он был не в духе, таким его пантере еще не приходилось видеть. Девушка появилась в дверях, когда князь с отчаянием и остервенением пытался зажечь свечу, но каждый раз, когда он подносил к ней щепу из камина, фитиль — газ, чем приводил князя в жуткое расстройство. «Что случилось?» — осторожно спросила пантера. Она приблизилась к столу и одним движением зажгла все свечи в золотом подсвечнике. Лучинка, послужив делу, полетела в каминный зев. Князь упал в кресло и обхватил голову руками. «Прости». «Я выгляжу полнейшим идиотом. Просто не могу держать себя в руках. Это выше меня. Только что были гонцы с восточных степей. Ночные поднимают головы. Они называют себя хозяевами, хозяевами ночи. Отныне в темное время суток они властвуют над судьбами и жизнями живущих. Люди из приозерных селений готовят новый бунт. Представь, они вас желали объявить о создании самостоятельного государства». Им совсем не мешает соседство водных, чья столица покоится в центре их озера». «Ты говоришь об Эллурии, озеро водных?» — уточнила пантера. «О нем», — вздохнул князь, постепенно возвращая себе самообладание. «Мир утопает в хаосе. Я могу послать отряд приструнить людей, на которых распространяется моя власть. Как-никак, двадцать лет они находятся под нашим крылом, и их земли входит в великое княжество. Но что делать с ночными? Опять война?» Я распылю свои войска, и сильнейшее государство мира падет. Еще немного, и дождемся огненных дождей от народа плазмы. Присмотревшись к общему разгулу и развалу, они покопаются в своей памяти и обязательно найдут старую обиду на наше племя». «А может, ты преувеличиваешь?» — мягко спросила пантера, устраиваясь на подлокотнике кресла. «Успокойся, мой господин. Холодный ум всегда найдет выход из ловушки». Она нежно поцеловала любимого дядю в висок. Его рука обхватила талию пантеры. Он привлек племянницу к себе, прижав к груди. Пантера притихла, удобно устроившись в его объятиях. Лев прикрыл глаза, вдыхая аромат ее волос, прислушиваясь к тихому дыханию. — Боже, милостивый Господь, как же я люблю тебя, киса! Произнес он, и в этом признании были такая боль, такая тоска, что на миг пантера ощутила сильную волну сочувствия. В глазах потемнело, тело ее обмякло, а из полуоткрытых губ сорвался порывистый вздох. «Ох», — внезапно очнулась пантера, — «я немного задремала на твоих руках, как в детстве. Странно, никогда не была сентиментальной». Она поднялась. — Прости, милый дядя, я, кажется, неважно себя чувствую. Пойду к себе. — Останься, — попросил князь. — Я приказал приготовить сегодня изысканный ужин. Оленина, которую я добыл на сегодняшней охоте. Куропатки, фазаны, дар клана волков. Охотники из серой гвардии по-прежнему сопровождают меня во время лесных вылазок. К этому жареная форель с овощами, фрукты из садов южных вассалов. — Ах, опять летучие постарались, — довольно улыбнулась пантера. Ты так аппетитно расхваливаешь все блюда, что у меня невольно слюнки текут. Так и быть, забудем о болезнях и вкусим от щедрот этого мира. Я рад, что ты переменила решение, ведь сегодня у нас гости. Кто? Ты будешь удивлена. Нас почтил своим присутствием. Принц лунного народа. Проснулись наблюдатели. Сердце пантеры ухнуло вниз». А пока советую принять истинный облик, чтобы отдохнуть и прийти в себя перед приемом гостей. Человеческие тела не самые удобные в мире, — сказал лев. Он, улыбаясь, смотрел на грациозную пантеру, чья звериная сущность проглядывала и в девичьей стати. Князь восхищался ею, и его юная племянница чувствовала это. Лев встал, расправил могучие плечи и словно стал больше. Раздалась ярчайшая вспышка, охватив мощную фигуру льва. Нежгучее пламя плавило его тело, придавая новый облик. Через считанные мгновения свет опал, огонь расступился, выпуская князя в его любимом образе. Огромный на рыжий лев обернулся к пантере. «Я ухожу. Если понадоблюсь, ты знаешь, где меня искать». С этими словами лев перешагнул невидимую черту и исчез.